В этой части леса было темно даже в полдень. По тропинке недавно ходили. Рассеченные лианы свисали, как рваные кабели. Мятые листья и цветы валялись под ногами. Верхушки кустарника колебались на уровне глаз. Кроны смокались высоко над головой. Жесткая трава поднималась дыбом, как ее не топтали. Вслед за остальными крокодил прошел в широкую древесную арку, похожую на ворота и остановился, в очередной раз поражённый. Растения, заселившие эту поляну, язык не поворачивался назвать деревьями. Это были скульптуры безумного воятеля, похожие одновременно на людей и животных, на танцующих шутов, на молящихся уродов, на языки пламени и струи воды. Зелёные, жёлтые, красно-коричневые. Они были покрыты чешуёй и мхом, корой и гладкой блестящей пленкой, и располагались почти идеальным кольцом. В центре зияло пустое пространство, истоптанное множеством ног. На нем, как битая посуда, валялись в беспорядке осколки не то хитиновых панцирей, не то пестрой яичной скорлупы. А выше, там, куда растения скульптуры тянули руки, щупальца, лапы и языки, В сетке сплетённых лиан покоились бурые, покрытые грязными перьями шары. И оттуда доносилось низкое воркование, похожее на гудение трансформатора. Айра стукнул ножными тесака по дереву скульптуре, удивительно похожему на танцовщицу с тремя ногами. Дерево задрожало, дрожь прокатилась по поляне. Сетка лиан над головой завибрировала, как струны. Воркование сделалось громче. На стволе растения открылось дупло. Аира сунул в него руку по локоть и с явным усилием вытащил длинный мясистый побег, похожий на гигантского дохлого червяка или на мягкий шланг. «Подходим по очереди!» – объявила Аира. «Пьём и садимся где кому удобно, но не слишком близко друг к другу. Никаких разговоров, пожалуйста!» В руках у него оказалась половинка яичной скорлупы, размером со средних размеров чашку. Сдавив в кулаке растения шланг, он мгновенно наполнил её прозрачной жидкостью и протянул первому, кто рискнул подойти. Парню по имени Дорингай. Мальчишка выпил, видимо через силу. Отошёл и сел на голую землю. Был он бледен и явно напуган. Аира не торопясь и немедля, наполнил скорлупу снова. Мальчишки подходили один за другим, сдерживали дрожь в руках, пили, кашляли, вытирали губы и подбородки. Видно было, как им хочется поговорить хоть с кем-нибудь, перекинуться словом с товарищами. Но было сказано, никаких разговоров. И они ограничивались красноречивыми взглядами. «Мне не по себе», — говорили взгляды. «Но я не боюсь, конечно. А ты не боишься?» «Андрей!» Аира прервал традиционный ход испытания, согласно которому крокодил исполнял все задания последним. «Иди сюда!» Крокодил подошел, опередив Тимур Алка и еще пятерых мальчишек. Аира наполнил для него скорлупу, по самый венчик. «Мне больше других!» Сказал крокодил. «Масса тела плюс возраст!» – отозвался Айра невозмутимо. «Постарайся не пролить!» Крокодил поднес импровизированную чашу к рту. Заколебался на долю секунды, сделал первый глоток. Напиток был соленый, с неприятным привкусом, но не такой уж противный, чтобы совсем караул. Чем дольше крокодил пил, тем более вязкой казалась жидкость.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 чтобы прежде Айра считал нужным подбадривать претендентов во время испытания. Осторожно ступая, он отошёл подальше и сел на землю, скрестив ноги. Он видел, как оставшиеся ребята по очереди принимали питьё, как Тимур Алк, последним взяв в руки скорлупу, поперхнулся от первого глотка, но перевёл дыхание и выпил всё до капли. Губам сделалось легче. Жжение в глотке прошло. Крокодил осторожно провел языком по небу. Вроде бы ничего страшного. Наоборот, стало лучше. «Все мы хозяева себе!» Аира выпустил древесный побег. Тот моментально уполз в дупло, и дупло захлопнулось, будто жадный рот. «Все мы знаем себя снаружи и изнутри!» Он аккуратно пристроил половинку скорлупы в развилке ствола.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 Мальчишка сдерживал слезы как мог. Наверное, он и в самом деле был большой. Крокодил зарычал и поднялся. Клал он на пробу с большим прибором. Пытать человека, препарировать, используя запретное. Неужели, мальчик, галлюцинация? А если нет? Если каким-то образом здешним умельцам удалось заполучить его душу, и теперь здесь хнычит неплод воображения,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 «Иди ко мне, забери меня! Он машина! Он программа!» Крокодил обхватил себя за плечи. Его колотило ознобом, как горошину на барабане. «Я сосчитаю до десяти», — сказал он глухо, Я заберу тебя, ладно?» «Только побыстрее считай», — прошептал ребёнок. Крокодил прокусил губу. Приподнялся, как спринтер на низком старте.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 И другая, а возможно и 20 минут. Крокодил открыл глаза и увидел прямо под носом, в нескольких миллиметрах, проведенную ножом черту. На поляне кто-то кричал, кто-то резко смеялся, а кого-то, судя по звуку, рвало. Он посмотрел туда, где был сын. Ему показалось, что мог примет. Он повернул голову, как поворачивают планеты. Подростки сидели